Глава 80 Лев все ближе. Еще, еще. Он ускоряется. Я пугаюсь, потому что кажется, что он меня сейчас несет своим немалым весом. Но возле меня он резко тормозит и совсем уж неожиданно заключает свои крепкие объятия. У меня косточки затрещали. Как же хорошо. Ты почему отключила телефон так надолго? Я не отключила. Номер поменялось тарифом более экономным. Знаешь, как ты меня напугала. Я не знаю, где ты. Никто не знает. Ты с собой ничего не взяла, без средств. Устроилась то не устроилась. Ален, так же нельзя? Ты знаешь, у меня возраст. А если бы сердцем плохо стало? Лев целует в макушку. Раз, второй, третий. Берет за подбородок, поднимает его вверх и зацеловывает быстрыми легкими поцелуями мое лицо. На губах задерживается. Он поймал мой взгляд. Можно я тебя поцелую? Ого, надо же. «Разрешение?» спрашивает. «Нет», — из вредности отвечаю я. «А в ресторан со мной пойдешь, голодная?» «Я не бедствую», — возмущенно отвечаю я и пытаюсь вырваться из железной львиной хватки. Не пускает. «Ты хоть немного по мне соскучилась». «Не скажу». В кино пойдёшь?» «Пойду». Лев, наконец, отпускает, но тут же берет за руку, да так крепко, словно боится, что я вырвусь и убегу. «Как там, рыжик?» — спрашиваю, не глядя на льва. Нормально, скучает только очень. Спит на твоей подушке. На меня смотрит сурово и обвиняюще. Мы дошли до машины. Лев открывает передо мной дверь, помогает сесть. Сам садится рядом и прижимает к себе, как любимую плюшевую игрушку. Дышит волосы, глубоко вдыхает, словно нюхает. «Что ты там вынюхиваешь?» «Пахнешь по-другому», — ревниво замечает Лев. «Не так, как привычно. Шампунь сменила». Догадываюсь я. Все дорогие средства для душа, парфюмерии, косметика, купленные львом, остались у него. Я сейчас пользуюсь самыми экономичными средствами гигиены. Лев молчит, пока едем до кинотеатра. Но стоило выйти из машины, он спросил. Почему ты все оставила? Не взяла почти ничего из того, что я дарил. Ладно вещи, но зачем карточку оставила? Уходить лучше налегке. Все эти вещи тянули остаться. Я ведь действительно обжилась, привыкла к комфорту. Да и зарплатная карточка мне зачем, я ведь уволилась. Деньги, что там были, я перевела на личный виртуальный счет. На что ты живешь? Подрабатываю, у меня был небольшой запас для ухода. То есть ты успевала еще и подрабатывать, работая у меня? Тайна. Лев смотрит обвинительно, а я только пожимаю плечами. Сейчас какая уже разница. Идем в кино, больше ни о чем таком не говорим. Фильм посмотреть не получилось. Лев почти с начала сеанса как начал приставать с поцелуями. Благо, места были в последнем ряду, и зал оказался почти пустой. После кино зашли в кафе за мороженым, которое в момент заказа из-за чудесных ароматов еды волшебным образом превратилось в две порции плотного вкусного ужина. «Мне пора». Вставая из-за стола, говорю я. «Уже очень поздно, мы со львом конкретно так засиделись». «Поехали домой», — предложил Лев. «Его взгляде я читаю тоску и грусть. У меня мурашки по коже бегут от этого». «Рыжик, знаешь, как счастлив будет!» «Отрицательно качаю головой!» «Поехали к тебе!» Заходит коварный лев с другой стороны. «Нет!» «Давай я хотя бы подвезу!» «Нет!» «Свой номер телефона дашь?» «Нет!» «Алена!» «Сажусь обратно за стол!» «Я не хочу продолжать наше общение!» «Лев буравит меня тяжелым проницательным взглядом!» «Ты врешь!» «Возможно, не совсем так выразилось!» «Что ты хочешь, Алена, Зарплату ты ее получишь. Хоть за 10 лет вперед. Отрицательно качаю головой. Дело было не столько в зарплате, сколько в отношении. Представляешь, как я себя чувствовала? Родные предали. определенности никакой работы по блату. Это не был честный отбор на должность, перспектив никаких, полная от тебя зависимость. Я чувствовала себя содержанкой. Если бы я так не боялась оказаться на улице после того раза, как общалась с тараканами, и это превратилось в фобию, я бы ушла еще раньше. Я думала остаться, я испытываю к тебе чувства. Ты мне нравишься, но вот некоторые твои поступки сказали мне больше. Ты не думал обо мне, моих чувствах, желаниях. Ты делал так, как удобно им на тебе. Это не любовь. А если нет, то к чему нам жить вместе? Я желаю тебе быть счастливым и найти человека, которого ты действительно по-настоящему полюбишь. Вот теперь вновь поднимаюсь, целую молчащего льва в щеку и быстро ухожу. Домой приезжаю в мрачном настроении. Ощущение тяжелое в душе. Уткнулась в подушку, включила грустную музыку на телефоне. Страдаю и работаю над заказом. Спустя час, понимая, что так больше нельзя, нужен перерыв и какао. С чашкой какао подхожу к окну. С интересом глядываюсь во тьму. Благо второй этаж света от окон хватает, чтобы разглядеть дорогу возле дома. Тихо, спокойно, никого. Вряд стоят припаркованные на ночь машины жильцов. Среди довольно скромных машин ярко выделяется одна, большая такая белая. Приглядываюсь к знакомой марке машины, но слишком темно, чтобы разглядеть что-то конкретное. Интересно, у кого это из местных жильцов такая дорогая машина? На всякий случай отошла от окна и задернула шторы. По спине побежали мурашки, а в душе поселилось нехорошее подозрение. Пойти проверить? Да ну нет. Не хочется поздно ночью выходить, да и вообще у меня паранойя. Не настолько льва нужна, чтобы каким-то образом выслеживать меня и караулить. Проверила на всякий случай, закрыта ли входная дверь, а работа продолжила, чуть ли не с головой, укрывшись одеялом. Какая-то жуть напала. Видимо, это минус одинокой жизни. Был бы тут хотя бы рыжик, был бы спокойнее.